Глава пятая Наставника у молодых некромантов, которые учились в ремесленной академии, звали Семен Яковлевич. Фамилию свою он нам не сказал, не счел нужным, скорее всего. Зато, услышав наши имена, он сморщился так, словно половину лимона разгрыз. Детишки кланов! Ну, конечно, можно было догадаться. Прямо с кладбища он попытался связаться по сети со школой, но почему-то не сумел. Все входящие сообщения блокировались на подлете. Более того, родители Щедрова, живущие в Москве, также не отвечали на посланные сообщения, хотя они, по крайней мере, не блокировались. А вот мои родители ответили и попросили Семена подождать с нами на кладбище, пока за нами пришлют машину. Я сначала, конечно, возразил, намекнув, что лучше позвонить деду, но меня наставник смерил таким взглядом, что спорить мне больше не хотелось. Оно и понятно они жили в Москве. А Семену Яковлевичу очень хотелось от нас избавиться как можно быстрее. Ему еще своих учеников чувствовал приводить, а то они до сих пор ходили как зомби и опасливо на нас косились. Я, если честно, занервничал, когда услышал, что мне предстоит встретиться с родителями, которых я и в своем мире не знал. Отца я практически не помню, его убили, когда я еще совсем мал был, а мать я не знал вовсе, она умерла, не оправившись от родов, когда я появился на свет. Здесь же они были живы и здоровы. Он не был цесаревичем, а мать не была принцессой, так как мелкие немецкие княжества во времена появления магии слились в одну страну, название которой так и осталось – Священная Римская Империя со столицей Вене. Княжеские рода сами собой трансформировались в кланы, и в одном из таких кланов где-то нашел отцу-невесту. Что характерно, то же самое, что и в моем мире. Все-таки какие-то вещи остаются неизменными, по каким-то причинам во всех мирах. Вот что, у меня тут как-никак практикум, так что предлагаю вам понаблюдать, чтобы просто так по кладбищу не болтаться. Тем более что... Он внимательно посмотрел на меня. Ты встречался со смертью Романов, на тебе ее печать. При этих словах Щедров вздрогнул и немного отодвинулся от меня. Думаю, что у тебя есть определенная склонность к некромантии так что понаблюдать за практикумом для тебя будет даже полезно. Вдруг ты захочешь углубленно заниматься некромантией. Или, к примеру, клириком захочешь стать. Я удивленно посмотрел на него, но Семен Яковлевич в это время громко хлопнул в ладони и крикнул. «Все сюда! Быстро!» Когда вокруг него собрались ученики, разбежавшиеся при нашем появлении кто куда, он оглядел всех нас и продолжил вещать. Так как наше занятие грубо прервали заблудившиеся ученики имперской школы, сегодня ограничимся лишь показательным поднятием и упокоением, которые я проведу сам, смотрим и запоминаем. Щедров меня дернул за рукав, но я покачал головой, внимательно наблюдая за некромантом. Я наблюдал настолько внимательно, что незаметно для себя перешел на магическое зрение. Вокруг Семена начали собираться потоки силы которые мне виделись, как серебристая пелена с краплением черных искр. Мой источник не сильно заволновался и охотно откликнулся на это проявление, как бы заявляя, что тоже может выдать нечто подобное. Жест, указывающий направление и вектор преображения дара, был довольно простым, как и слово «ключ», универсальный для всех поднятий и призовов. «Подчинись моей воле!» Земля на ближайшей могиле зашевелилась. И тут я понял, почему под учебный процесс ремесленной академии отдали именно это кладбище. Оно было старым, очень старым. На иных могилах даже именно о покойных было невозможно прочесть. А из-за того, что кладбище было старым, то покойники на нем были все как один скелетами, без частички плоти. Да и гробы давно истлели, не мешали поднятым скелетам выкапываться из могил, что существенно облегчало процесс. Запоминаем и вспоминаем чтобы больше не было таких странных ассоциаций в ваших головах при виде живых людей случайно встретившихся вам на кладбище во время работы усмехнулся он переводя взгляд с одного ученика на другого которые тут же потупились и начали рассматривать землю под своими ногами из скелетов можно поднять лишь зомби первого уровня это значит что он сможет выполнить лишь одно ваше задание и полностью лишен воли и инициативы вы должны помнить то зомби первого уровня необходимо контролировать постоянно. Потому что, если его не остановить, словом некроманта, то он не остановится и будет тупо выполнять порученное ему дело, пока либо кто-то его не упокоит, либо не превратит его в прах физически. После этого он прикасал холодным безэмоциональным тоном собирать опавшую листву. Скелетно собирал целую кучу и не собирался останавливаться, пока некромант не приказал ему прекратить. После этого скелет снова замер на месте и стоял, не шевелясь. «Климова! Слово-ключ-некроманта к упокоению!» Семен резко повернулся в нашу сторону и уставился на хорошенькую девушку, стоящую рядом со мной. «Отпускаю!» Бойко отрапортовала она и стрельнула глазами в мою сторону. «Верно!» – кивнул наставник. «Смотрим и запоминаем!» Его снова окутало уже знакомое мне сияние. Жест, слово «ключ»? И скелет скрылся в своей могиле, земля на которой засыпалась вслед за ним. На сегодня все. Домашнее задание. Изучить характеристики зомби первого уровня. И чем поднятый некромантом зомби отличается от самоподнятого. На следующем уроке будет большая самостоятельная. Студентов известие о самостоятельной работе так сильно взбодрило, что они окончательно перестали бояться и теперь посматривали на могилы со злым интересом. Кто попытается произвести поднятие самостоятельно без контроля с моей стороны, экзамен не сдаст никогда, это понятно? Все дружно закивали, даже мы с Щедровым, поддавшись всеобщему настроению, пораз раз кивнули, пока не опомнились. Некромант усмехнулся, а ученики начали, чаще всего парами, уходить с кладбища. «Куда это они?» – шепотом спросил я у той девушки, Климовой, кажется, которая кого-то высматривала в темноте. «Домой! Куда же еще?» Она пожала плечами. «А вот мы не москвичи, в общагу. Анька, долго тебя ждать?» Она помахала рукой блондинки, которая в это время любезничала с тем самым парнем, которому я задавал вопросы после нашего щедрового появления из клепа. «То есть как домой?» К нам подошел щедров и помотал головой, пытаясь прогнать навалившуюся на него сонливость. «Та самая Анька, которую звала наша собеседница, увидев, что подруга стоит рядом с нами...» быстренько попрощалась со своим ухажером и побежала к нам. Климова же закатила глаза и быстро ответила. «Да только в вашей школе имени Бориса гудунова и еще в имперском кадетском корпусе все поголовно живут на территории учебных городков, включая преподавателей. А у нас представители кланов практически не встречаются, если только мелких и незначительных. Так что мы вашими заморочками не обременены. И у нас вполне обычная студенческая жизнь с вечеринками и свободой передвижения у всех не только участников состязаний». Климова улыбнулась, глядя на наши слегка вытянувшиеся лица. «Девчонки, еще пара минут в вашем обществе, и я начну слезно уговаривать родителей перевести меня в вашу академию». Щедров сложил руки в молитвенном жесте и расплылся в масляной улыбке. «Кстати, нас друг другу не представили. Вячеслав Щедров. Этого хама зовут Петр Романов». И он вжидательно уставился на девушек. «Анна Комарова». Блондинка протянула ему руку, и Щедров церемонно ее поцеловал. Девчонки захихикали. Климова открыл уже было рот, чтобы представиться, но тут к нам подошел наставник, который в это время проверял, насколько серьезный ущерб мы нанесли склепу Шуйских. Судя по его недовольной роже, ничего криминального он не нашел, а камень Щедров догадался сразу вернуть на место. Пыли же в склепе было столько, что дополнительный столб грязи от падения камня внимания не привлек. А все оставшиеся от открытия проема следы мы старательно затоптали, что никакой зацепки не оставили. Так что по нашей щедровой версии наш дебил-однокурсник что-то напутал с артефактом. В итоге нас выбросило прямо в этот склеп, где мы сначала пытались осмотреться и найти выход, а потом, собственно, и вышли на глазах уземленной публики. А так как они подошли немного позже, чем мы выбрались из прохода, и не слышали грохота, который издал камень при падении, то наша версия вполне походило на правдивую. Почему-то мы не сговариваясь, решили умолчать и о стрыге, и о библиотеке. А вот то, что кроме меня о драгоценной находке, знает еще и представитель, если не враждебного Романовым, то уж точно не дружественного клана, заставляло шевелить мозгами с утроенной силой, для решения вопроса, что делать дальше. Пока что ничего на ум не приходило, и я постарался сосредоточиться на девчонках. Вот только некромант, испортил приятное знакомство. «Так, Климова, Комарова, а ну маш отсюда!» – приказал Семен девушкам. «Вам все равно здесь ничего не светит. Эти недросли не вашей лиги». Он не успел договорить, потому что ворота кладбища, оказавшегося очень небольшим, осветились ярким светом, и к воротам подъехала длинная машина. Про машины я уже узнавал в сети, чтобы не выглядеть городским сумасшедшим, застывшим с открытым ртом у этого чуда в котором сочетались техника и магия, приблизительно в равных количествах. Конкретно эта машина представляла собой длинный лимузин. С водительского места выпрыгнул высокий, потянутый человек и поклонился мне. Петр Алексеевич, меня послали за вами и вашим другом, чтобы я отвез вас в поместье. А почему не в школу? Немного удивился я, чем высказал свою озабоченность вслух. Не могу знать, Петр Алексеевич, ровно ответил он. «Ну, конечно. Ему-то откуда знать?» Я кивнул, стараясь скрыть волнение и накатившее на меня раздражение. «А скажи, любезный...» Я не знал, как зовут водителя, поэтому мой ответ прозвучал немного пафосно. «Кроме нас эти очаровательные девушки могут поехать в машине?» «Конечно...» Водитель слегка нахмурился, переводя взгляд с меня на потупившихся девчонок щедрово и обратно. «А... Господи, мы вовсе не кутить собираемся!» Просто девушки учатся в ремесленной академии, и здесь у них был практикум. А сейчас все-таки ночь, и идти одним по Москве в общежитие было бы небезопасно. «А, вы в этом плане?» Водитель кивнул скривившемуся некроманту, которого подвести никто не предложил. Но я сомневаюсь, что он пришел на кладбище пешком. Да и когда машина подъезжала, то светило не только ворота, но и стоявшую возле них машину. Водитель тем временем открыл заднюю дверь. «Девушки, прошу». Девчонки хихикая полезли внутрь роскошного автомобиля. За ними последовал Щедров. Я же обернулся к некроманту. «До свидания, Семен Яковлевич!» Он улыбнулся краешками губ. «Спасибо, что похлопотали за нас и позволили побыть с вами, пока не приехала машина». «Не за что. И, Романов, подумай насчет занятий по некромантии. Данные у тебя отличные, а хорошие некроманты даже для кланов большая редкость». Мы буквально на вес золота иной раз идем, а иногда можем справиться даже там, где пасуют клирики. Когда нежить, не надо непременно убивать, а можно договориться. Например, когда речь идет о вампирах или высокоорганизованных личах. Так что обязательно подумай. Я подумаю, спасибо за совет. После этого я прошел к машине и с внутренним трепетом залез внутрь. Водитель тут же закрыл за мной дверь, и мы тронулись в сторону дома моих родителей. Волнуюсь перед предстоящей встречей, я практически не участвовал в разговоре с девушками, перед которыми Щедров распустил хвост. В голове, помимо волнения от встречи с отцом, крутилась одна мысль, которая не давала мне покоя. Если некромант очень редкие и ценный зверь, то как-то неправильно получается, что их во время обучения так низко ценят. Как я понял, академия была не элитной, из учеников никто не хлопотал. Было бы лучше и правильнее планом изначально договариваться со студентами еще во время обучения, предлагать им работу, помогать в учебе, чтобы те самые полезные некроманты потом трудились на кланы, а не выходили во взрослую жизнь свободными пташками. Как-то не на опережение клана работают. Особенно, учитывая количество расплодившейся на территории империи нежити, это было глупо и нецелесообразно. Не на каждой же территории стоит монастырь с клириками. Да и не в нежити дело. Такое подспорье в боевой силе очень может подсобить в местечковых разборках между собой. Я уже навскидку вскидку насчитал минимум пять способов, как применить этот дар в прямом и непрямом противостоянии кланов. Нужно с дедом поговорить об этом, потому что я прекрасно понимаю, что такое нерациональное использование живой силы, что будет и дальше гложить меня, пока я не пойму все истинные подоплеки таких решений. Машина мягко покачивалась и совсем не напоминала езду в карете, где иной раз, казалось, все то, что съел, на какой-нибудь особо коварной кочке оставишь, да и пахло не в пример лучше. До общежития доехали довольно быстро, хотя подозреваю, что пешком этот путь занял бы много времени. Девушки вылезли из машины при помощи все того же водителя, который открыл дверь и подал им руку. Когда я прощался, то заметил, что в окнах то и дело появляются женские головки, смотрящие на развернувшееся зрелище с изрядным любопытством. Дверь машины закрылась. Девушки помахали нам руками, и мы снова поехали по священным улицам города, которым я совершенно не узнавал Москву. Слишком большой город. Улицы слишком широкие, фонари слишком яркие, а дороги слишком гладкие. И лишь Кремль, мимо которого мы проехали, стоял посреди площади, как вечный часовой так сильно изменившегося города. Родители жили в довольно большом доме, всего в трех кварталах от Кремля. Дом был окружен небольшим садом, и к входу вела подъездная дорожка. Для столицы такие площади были признаками обеспеченности. Но посмотрев по дороге в окно, на несколько других особняков, стоящих на этой улице, я понял, что такой эффект был достигнут за счет того, что сам дом существенно уступал в объемах всем другим. Всего два этажа, и по размерам не столь огромный, как соседний особняк, к примеру. «Вяземская жаловалась летом моей матери, что у вас дом слишком тесный, совсем не подходит для великосветских приемов», — философски заметил Щедров, когда машина остановилась. «И правда не слишком большой, зато сад чудесный, здесь в городе чем-то нужно жертвовать. Я тоже думаю, что эта княгиня Вяземскую никаким образом не касается размер нашего дома. Сомневаюсь, что ее кто-то насильно на прием волок». Сухо заметил я, чувствую как сердце замирает, потому что дверь в этот момент отворилась. И на крыльцо выбежала невысокая женщина, которая сразу же узнал мать, несмотря на то, что знал ее лишь по портретам. «Петр! О, Петр!» Она подбежала ко мне и порывисто обняла. Я даже сначала растерялся, а потом осторожно приобнял ее за плечи. «Твоего отца вызвали в Кремль, а твой дед сейчас в школе, вместе с родителями Славы!» Она кивком головы приветствовала Щедрова, что дало мне полное представление о том, что клан Щедровых Или равный нам, или стоит на ступень ниже. «Это из-за меня?» Я сглотнул стоящий в горле ком. «Никто не знает, живы вы вообще или нет. Андрей Агушин применил какой-то запрещенный артефакт. Сейчас твоего отца как какого-то преступника допрашивают, выясняя, знал ли он о подобных игрушках предполагаемого жениха своей дочери. Это какой-то кошмар. Мать наконец-то отпустила меня. «Я не знала, жив ли ты. Еще Алексея увезли». Когда тот мужчина, который вас нашел, прислал сообщение, я думала, что с ума сойду от радости. Сразу же всем сообщила, что опасность миновала. И твоим родителям Слава тоже сумела сообщить через Петра Алексеевича. В школе сейчас тоже творится что-то плохо контролируемое. Связи нет, хорошо, что Петр Алексеевич был еще в дороге, когда мне удалось с ним связаться. Вы прямо сейчас должны туда переместиться с помощью портала, который прислал директор. Она все говорила и говорила, хватая меня за руки за плечи и заливая слезами. Мне удалось перехватить ее руки. «Мама, успокойся! Все будет хорошо!» И я улыбнулся, когда она уткнулась лбом мне в плечо. Все-таки я пошел в деда и был гораздо выше нее. «Все будет хорошо! Я тебе обещаю!» «Да, да, я верю тебе!» Она провела ладонью по моей щеке и тут же убрала руку. «Отправляйтесь!» Сняв с пальца кольцо, бросил его на дорожку и тихонько произнесла слово «ключ», активировавшее портал. Знакомое колебание воздуха расползлось по дорожке. Нужно было только ступить туда, чтобы очутиться в каком-то кабинете. Сквозь марьего портала невозможно было разглядеть подробности. Мать поцеловала меня на прощание в лоб. И я первым шагнул в портал, приземлившись на полу кабинета директора, в котором уже было однажды, когда меня забрала на допрос тайная канцелярия. Сделав шаг в сторону, чтобы освободить место, шедшим за мной щедроу я тут же оказался возле огромного мужчины, возвышавшимся над всеми присутствующими в кабинете людьми, включая меня. «Жив, слава богу! А то я уже думал, что твоя мать опять все перепутала!» Голос деда я узнал бы из тысячи. Он сжал меня в своих медвежьих объятиях, а потом, резко отпустив, повернулся к мужчине который с улыбкой смотрел на женщину, обнимающую и целующую, куда могла дотянуться, явно смущенного щедрова. «Николай, я понимаю, твой клан вассальный клан у Агушиных, но я уже уведомил его величество императора и теперь уведомляю тебя. Я это происшествие так не оставлю. Если уж сынок Агушина школу умудрился эту дрянь пронести, то я боюсь представить, сколько у них дома подобных вещей. Не говоря уже о тайниках. «Огушины весьма могущественны. Вам нелегко придется, Петр Алексеевич», – тихо проговорил Щедров. «Ничего, я привык к трудностям», – нахмурившись и сверкнув глазами, ответил дед. «Я помогу, но многого от меня не ждите, сами понимаете». «Я понимаю», – кивнул дед и повернулся ко мне. «Я приеду посмотреть на первый тур. И, Петр, держись подальше». «От долгорукова! Он потрепал меня по голове. Щедрово вырвали из рук матери, и мы даже пикнуть не успели, как очутились за дверью. Нас словно выкинули с глаз долой, чтобы решать более серьезные взрослые дела, не привлекая к ним нас. Мне такое положение дел показалось не слишком приятным, но я смирился, внутренне противясь, что ко мне относятся как к ребенку. Но чего же еще ждать от пятюнчика, который только несколько месяцев как взялся за умразу? Свое место в клановых делах необходимо доказывать делом, а не происхождением. Недоуменно переглянувшись, поплелись в сторону общежития. Уже заходя внутрь, я зевнул. Сонливость накатывала, как снежный ком. Я еле стоял на ногах, чтобы не рухнуть и не захрапеть прямо посреди коридора. твердо решив, что подробности произошедших в школе, после нашего исчезновения событий, буду узнавать только после того, как высплюсь. «Не знаю, как ты, но я в душе спать». Щедров махнул рукой, и мы разошлись в разные стороны, еще не друзьями, но определенно не врагами.